Сев на койке, я первым делом проверил свои способности. Ну да, полностью остановился. И сначала сплёл плетение защиты, запитав от своего источника. Газы он тоже держит, даже попины. Да черт, я в открытом космосе с ним смогу жить. Ну, почти. После этого сплел плетение сканера, запитав также от своего источника, и запустил его. База куда больше, чем дальность этого плетения. Но то, что тут 137 человек, он определил уверенно. «В его зоне работы. Хоть и это». «Я просмотрел схему базы, того, что вошло, и нашел центр управления. Потом поискал свои вещи. Мило. Они были не все. Книг так вообще ни одной. В большом пустом ангаре стояли столы и лежали по одной мои вещи. Все с номерками. Можно брать что-то на изучение. Тут на базе аж 6 лабораторий разных было. Если так визуально все осмотреть. Дроиды там были, шкатулка с амулетами тоже». Точнее, теперь с основами, когда все плетения развеялись. Эх, сколько трудов! но хоть основы в порядке, с нуля делать не надо. А амулеты я восстановлю. Теперь же нужно действовать быстро. Пока я плету паралич, чтобы парализовать всех, кто находился на базе, поясню. База военная, есть система самоликвидации, я нашел заряды, нужно ее обезвредить и спокойно заниматься делами, подготавливаясь, пока на поверхности, а база точно под землей, пытаются до нас добраться. А подготовка это восстановление амулетов и дроидов, допрос местных сотрудников, ну и подготовка к выходу, а там перебить все войска, что согнали, вернуть книги и пообщаться с будущими вечными стариками, которые отдают приказы. Пока отдают, потом их быстро в утиль спишут. Еще бы! Кому нужны подобные правители, если они только о своих болячках думают и мечтают в этот раз точно в туалет успеть? Предполагаю задержаться на базе дней на 5, восстановить самые необходимые амулеты, после чего покину ее. Не через тоннели или лифты, я это все уничтожу, даже шахты воздуховодов. Сам прокопаю тоннель и покину эту базу. Напомню, у меня дроид-строитель есть, а он копает тоннель 6 метров за 10 минут. Выберусь, точно говорю. Да и копать ничего не обязательно. Воспользуюсь одним из резервных выходов. Его наверняка контролировать будут. А паралично что? Выхожу и бью противника в спину. Тот же огненный шторм использую. Один пепел останется, хотя нет. Это же защитное плетение, когда враги со всех сторон. Тогда огненную стену. Она в любую сторону идет, на которую укажет маг. Да, она получше, тем более помощнее шторма. Наконец паралич готов, я его активировал. Ну вот и отлично. Все парализованы там, где находились даже шестерка новеньких, что спускалась на лифте на базу. И сейчас там на полу лежат. Соскочив на пол, я сунул ноги в тапки и прожёг фаерболом дверь». Нигде замок или петли, а огромным шаром проделал дыру, края еще отливали красным, и испарился в коридоре. Стараясь не задеть краев, я выбрался в коридор и спокойно направился к выходу. И тут взревела тревога. «Ну да, охрана парализована, а комп действовал по установленным протоколам. Пусть старается, гадёныш доберусь до центра управления, я его электронная потроха выжгу». Выбивая двери одну за другой, даже стальную плиту толщиной в метр, которую предо мной успел опустить центральный компьютер базы, может и сам, но я подозреваю, им снаружи управляют, я вышел куда нужно. Дважды пулеметные установки открывали огонь, они в потолках были спрятаны, но я их уничтожил. А остальные обесточил, где кабели проходят, я видел, и фаерболами сжег их. Это касалось не только внутренней охраны базы, но и системы самоликвидации – 6 зарядов расположены так, что если они взорвутся одновременно, то база будет уничтожена, гарантированно. Я уже обезвредил 6 зарядов и прошел в центр управления. Тут пришел сигнал сверху на активацию системы самоуничтожения. Да поздно детонаторы сработали штатно, но взрывчатка не взорвалась. Я изменил ее свойства. Плетение такое. после чего, как я обещал, сжеёг черту центральный процессор и помигав, Отключился свет, как, впрочем, и все оборудование, что имелось на базе, и коим управлял этот комп. Чуть позже, снова помигав, загорелось аварийное освещение. Пробежавшись, я завалил все три резервных выхода из шахты наверх. Ну вот и отлично. Теперь нужно всех пленников запереть по камерам, их тут хватало, и база моя, на время. Но чувствую, у меня его не так и много. Нужно подготовиться и уходить. Действовал я активно. Добежал до того ангара, где мои вещи на столах были разложены, ну и тела сотрудников валялись, на которые я не обращал внимания. И тут было аварийное освещение, да везде оно такое. Первым делом я хотел сменить одежду на свою, так эти твари мой комбинезон по швам распороли, изучая материал и нитки. Обувь в том же состоянии, вот ведь гады!» «Ну ладно, пока в пижаме похожу и тапках, а потом сделаю что другое, но это когда выберусь отсюда и переберусь в спокойное место. Тут, к сожалению, я как в ловушке. Чего я не люблю, так это лишаться свободы маневров. А восстанавливать я стал дроидов. Причем начал не с боевых или строителя, а с носильщика. Мне не нравилось, что тела бывших сотрудников базы разбросаны по разным местам. Пусть их соберут в одном месте. Да в том же ангаре, где портал стоит». Мертвый тот, после извержения и моего перехода, он прекратил функционировать, хотя плетения сохранились, так что посидят там, дверь я временно заварю. За пять часов я восстановил одного носильщика, слив в его накопители маны до полного, и отправил работать. Местные уже должны были отходить от паралича, но я его повторно использовал. Работы дроиду привалило». Я ему уже скинул схемы базы с данных, снятых сканером, и где лежат местные, так что тот стал уверенно работать, перенося по пять человек за раз и бросая их на бетонный пол. Особо нежных чувств к местным я не испытывал, что и демонстрировал. Одного носильщика пока хватит, и сейчас я работал над боевиком, а, сделав его, отправил патрулировать по тем помещениям, которые не смог охватить по дальности сканер. Потом второго сделал и третьего, отправив туда же. Наконец бытового, строителя и на поваре закончил. На все не хватило 30 часов, усталость снимал магией. И то благодаря тому, что основы дроидов, их тела, были в готовом варианте. Повар суетился в местных кладовках, припасы отбирал. Строитель выискивал способ выбраться отсюда, боевики патрулированием занимались. Между прочим, не зря. В тех помещениях, что были далеко, сотрудники тоже имелись, не попавшие под действие паралича. И они смогли сбежать через вход, который я не видел за дальностью. Ну, слабенький сканер был, не дотягивал. Боевики эту угрозу ликвидировали. Там рота солдат скопиться успела. Вот первый боевик их принял и туннель обвалил. Пленных не было, тот их не брал. С воздухом на базе все было в порядке. Все же воздуховода я не уничтожал, вентиляторы работали. «Сутки назад через них подали сонный газ. Все сотрудники базы уснули, а я делами занимался. А час назад ядовитый газ пошел, похоже на какое-то химическое оружие. Мне-то пофигу. Я после дроидов стал делать амулет защиты первого уровня сложности изготовления, который закончил через 12 часов. А вот все местные сотрудники к прадцам ушли». «Это хорошо, что не я руки запачкал. Я вообще в душе пацифист. Сами убили их, но плохо, что я еще не начал восстанавливать блоки скачивания памяти. Иначе как я могу узнать, где остальные мои вещи? Тут не все. Ладно, хоть нашел основы для безуровневых амулетов, что у меня ранее в теле находились. В сейфе у какого-то начальства лежали. Я забрал их, как и две пачки в банковских упаковках. Местные деньги, доллары называются». «Граждане, храните деньги в банках, хотя я и там их достану». «В общем, пора валить, поэтому я уничтожил воздуховоды, и когда дроиды закончили собирать трофеи и загружать насельщика, второго я тоже сделал, мы забрали все мои вещи и направились к одному из туннелей. Да, там наверху следили за всем, что я делаю». Тут была дублирующая система слежения. Мне неизвестно было, но я ее только после того, как они ядовитый газ запустили, уничтожил. Мне было интересно, до чего все дойдет. Результат не понравился, но хоть ответка будет реально за что. Так что где я буду выходить, им известно. А я на ходу формировал боевой артефакт первого уровня сложности. Защитный уже был готов, сейчас на мне. Активно работал и защищал от ядовитого воздуха на базе. Выбраться наружу я смог без проблем, дистанционно отключая все системы слежения. Уже была ночь, и сканером в этот раз мощнее был. На полтора километра брал, обнаружил скопление людей и техники. Пара вертолетов заходила на посадку. По примерным прикидкам тут был полк. Почти три тысячи человек и уйма разной боевой техники, включая взлетную полосу и транспортные самолеты. Я дважды ударил огненной стеной, и, убедившись, что живых нет, только остывающие расплавленные кляксы, ранее бывшие тяжелой боевой техникой, развернулся и направился прочь, а чуть позже земля, где была база, слегка вспучилась и просела. Это мой привет напоследок. База больше не существует. Я сидел на носильщике, второй, нагруженный под завязку, семенил следом, да и мой тоже нес дополнительный груз — Кроме меня и остальных дроидов, разные трофеи. Среди них был iphone С пароля я его уже снял, связь была. И сейчас, достав его, на ходу начал копаться в сети. Местные сайты мне были неинтересны, языка я не знал. Приходилось пользоваться английской клавиатурой. Но выйти на русские серверы я смог, причем без особых проблем. Раза три запрос делал, но не нашел никаких упоминаний ни о старце, ни о капитане. Это был не мой мир. «Да я это и раньше понял. Год-то тот же, когда я все передал и ушел в следующий мир. А там ведь тоже немало времени прошло. Сейчас восемнадцатый год, лето. А находился я в штате Невада, если навигатор не врет, не так и далеко от городка Астин, всего 70 миль, и это ближайший город в этой пустыне. Я выкинул айфон, он мне уже не нужен, только пелингует все. Но то, что связь есть, меня не удивило». Не так далеко на горе стояла вышка сотовой связи, что также покрывала и эту территорию. Однако за зону ее работы я уже выходил. Думаю, вышку поставили для связи с сотрудниками базы. Хотя зачем, если она секретная? Спутниковой бы пользовались, ее тоже можно запеленговать. Легко, но сложнее, чем сотовую. Двигаясь, я с интересом крутил головой. А ведь меня со спутников отследить можно. Им темнота не помеха. А американцы делают ставку на спутники. Можно и это решить. А то мало ли ракетами удар нанесут. Это они любят. Могут и спецбоеприпасом. Я-то выживу, а вот имуществу конец придет. Так что я стал формировать плетение. Делать амулет не буду. Это разовое использование. Хотя, может, чуть позже еще раз применю, чтобы очистить орбиту от следящих устройств с другой стороны. Это плетение из арсенала той космической империи, которую потом называли Джоре. Тут у спутников магической защиты нет, так что сжечь их электронику проблем не составит. 20 минут работы, и я активировал плетение. Ну вот и все. Ни одного рабочего спутника на этом полушарии не осталось. Я только какую-то фигню с тремя живыми на борту не тронул. Кажется, это станция на орбите. Пусть живут. У них все работало. Правда, маны ушло, все, что было. Я был опустошен. Очень многозатратное плетение, хоть и действенное. Я все так же двигался на дроиде и, медитируя, пополнял источник. Обходить глубокий каньон мы не стали, а спускались в него. Для насильщиков это не проблема. У меня амулета ночного видения не было, но я подсоединился к сенсорам дроида и поэтому видел. Через 20 минут я нанес удар по спутникам, лишив американцев их глаз. И на то место, где мы ранее были, вдруг стали падать ракеты. Я их визуально даже замечать не успевал. Быстрые гады! От взрывной волны нас защитило то, что мы спустились в каньон и оказались на довольно крупном уступе, где я развернул купол. Мой амулет на это был способен и накрыл все имущество, включая дроидов, защитой. И мы почти два часа сидели и вздрагивали вместе с поверхностью от близких взрывов. Я думаю, было применено более 200 разных ракет, но ни одного спецбоеприпаса. «Наверняка меня отслеживали, готовились нанести удар, на согласование и получение разрешения тоже нужно время. А тут спутники погасли, вот и ударили по тому месту, где я был ранее. Ну и вокруг тоже. Пустыня, чего боеприпасы жалеть? Наверняка выпустили все, что смогли, из ближайших баз или шахт. А мы обстрел переждали целыми, хотя нам в каньон тоже попало две ракеты, вызвав крупные обвалы и лавины, но нас не зацепило» хотя защиту не раз проверяли на крепость, падающие сверху камни. Все выдержало. Уже стихло, когда я закончил изготовление амулета дальнего и ночного видения. Третий уровень, как раньше был. А что мне сидеть и время тратить? Активировав его и управляя дроидами, я перебрался на другую сторону каньона, и мы стали уходить дальше в пустыню. Пусть теперь ищут, визуально спутников-то нет». И днем, когда будет обеденное время, я повторно нанесу удар по тем спутникам, что сейчас на другой стороне планеты. Через шесть часов, удалившись от базы на 350 километров, мы нашли пещеру в каньоне и, забравшись в нее, стали готовиться. Я косну умываясь, но еще и к ужину, повар готовкой занимался. Бытовой спальным местом боевики охраняли, а насильщики отдыхали. Хорошо они поработали. Молодцы. Надо только подзарядить, а то плетение самозарядки не справляется. Я их активно гонял по пустыне, что заметно разряжало накопители.